шлихетскими кружками, диктуем записки для подачи в Верховный Тайный Совет. Шлихетство родовое выступало в деле не деятелем, а статистом, выводимым на сцену, чтобы произвести впечатление количественной силы. Табель о рангах еще не успела перетасовать родословные масти и освободить чин от гнета породы. В этом дворянстве, темном и бедневшем, нуждавшемся в воскостойных милостивцах, привычное холопье родопочитания еще дружно уживалось за рождавшимся рабьем чинопочитанием. Шлихетство фамильным Рабские служат и волю их всяко исполняют, и тою службою для обогащения получают комендантство и у других важных царских интересов командирство. Так изображает Петровский прожактер Иван Филиппов отношение рядового дворянства к знати, не успевшие скоро измениться и после Петра. Ну и вожаки шлихетства были высшие должностные лица,